Глава 4. Карина. «Невозможный ревнивец. Гордый, упертый, напыщенный. Слышит только себя. Даже не дал мне шанса объясниться». С горечью и обидой смотрела вслед отъезжающему автомобилю Макса, прижимая к себе Алексу. «Нет, Стравинский, ты выслушаешь меня и обязательно узнаешь правду». Я не могу отказать себе в удовольствии увидеть твое лицо, когда ты поймешь, каким же слепым олухом был все это время. «Извини, я, кажется, не вовремя», — тихо проговорил по-английски Стив, отрывая меня от создания плана мести моему несносному мужчине. «Привет, рада, что ты приехал», — бросила небрежно, все еще злясь на Макса. «Ты сказала это таким тоном?» Что захотелось обратно в Англию, надулся Гудман. Я с улыбкой повернулась к нему и поцеловала в щеку. Прости, я правда тебе рада, произнесла уже теплее. Стив обхватил меня за плечи и повел в сторону дома. Не собирался выходить, но Амелия увидела по камерам, что ты вернулась, и сказала, чтобы мы с Алексой тебя встретили, бесхитростно выдал мужчина, пожав плечами. Я притормозила на пороге дома, отпуская Алексу в холл и ошеломленно уставилась на Стива. Если Амелия следила за мной через систему видеонаблюдения, значит, видела, с кем именно я приехала. И этот ход Стивом сделала специально. Обещала же больше никогда не вмешиваться в мою жизнь. Я искренне верила, что мама изменилась, однако, как теперь стало ясно, не совсем. Макс меня предупреждал. «Ненавижу, когда он оказывается прав». «Так, что еще приготовили сегодня для меня родители?» «Я не знал, что ты не одна», — продолжал оправдываться Стив. «Кто это был?» «Это был Макс», — вздохнула я, но, заметив, что Гудман стал чернее тучи, перевела разговор. «Бетти тоже приехала?» Вместо ответа я услышала звонкий виск. Через весь холл ко мне навстречу неслась высокая брюнетка 18 лет в коротком цветастом платье. «Кэр!» — завопила она мне в ухо, повиснув на шее и при этом подпрыгивая от радости. Бетти всегда была чересчур эмоциональной, словно в противовес своему чопорному брату. Кое-как отцепила от себя подругу, которая принялась трещать о том, что случилось в Англии, пока меня не было. Не вникая в ее рассказ, я направилась в гостиную, где все уже были в сборе. Идеальный семейный обед. Столько пафоса, и все ради двух младших гудманов? Странно. «Привет, дорогая, как отдохнула!» — защебетала Амелия, касаясь дыханием моей щеки. «Материнского поцелуя я, видимо, сегодня не заслужила». Наверное, родственные чувства у нее притупились после того, как она увидела меня с Максом. «Отлично!» — отдохнула, — процедила я, размещаясь за накрытым столом и усаживая Алексу себе на руки. Молча принялась за еду, попутно пытаясь покормить малышку. Кушала она всегда без особого энтузиазма, а сейчас и вовсе вела себя капризно. Поборовшись со мной, Алекса в итоге сползла с моих колен и, бросив недовольное «па!», направилась в игровую зону. Хотя о чем я говорю? С недавних пор весь дом превратился в сплошной аттракцион для малышки. «Надо же! Первое слово Алексы — «папа», — пропела Амелия, обращаясь по-английски к Стиву. «Теперь все время его повторяет. Девочке не хватает отца». Я раздраженно бросила вилку на стол и предостерегающе посмотрела на маму. Ее будто подменили сегодня». Ситуацию сгладил отец, заговорив со Стивом о его родителях, об обстановке в Англии и прочих абстрактных вещах. Беседа полилась непринужденно, и я успокоилась, отключилась и возвратилась мыслями к Максу. «Мне нужно быть сейчас с ним, расставить все точки-запятые, объясниться, а не играть в дружную семью здесь». «Какие у вас планы с Кариной?» Обухом по голове ударил вопрос отца, выкидывая меня в суровую реальность. Я округлила глаза. «Они сговорились, что ли? Что происходит?» «Стив был озадачен не меньше меня». «Мы с Кэр будем подавать заявку на участие в тренингах для будущих архитекторов», выкрутился Гудман и подмигнул мне украдкой, вызывая ухмылку на моём лице. Врет и не краснеет». Зато беседу обратил в иное русло, заговорив об учёбе. «Мой умничка!» Отчаявшись вывести нас со Стивом на откровенный разговор, родители больше не задавали провокационных вопросов, и остаток обеда прошёл более или менее сносно. Вечер мы провели с Алексой, буквально купая её во внимание. Утомившись, она уснула прямо на моих руках. Осторожно отнесла малышку в детскую и уложила в кроватку. Когда я спустилась в гостиную, там уже никого не было, кроме Стива. Увидев мое недоумение, он лишь пожал плечами и похлопал ладонью по дивану рядом с собой, предлагая мне сесть. Нырнула в тёплые объятия мужчины, удобно умастив голову на его грудь. «Как у тебя дела?» — шепнула Гудману по-английски. «Знаешь, все прекрасно. Очень многое произошло за то короткое время, пока тебя не было». «Мне даже не с кем было поделиться, представляешь?» С искренним огорчением произнес он. Я сильнее сжала его в объятиях. «Ох, Стив, у меня тоже столько всего случилось!» Вздохнула и замолчала, чувствуя, как Стив гладит меня по голове. «Зачем в твоей жизни опять появился этот Макс? Ты же только пришла в себя. Не позволю ему все испортить!» Решительно воскликнул Гудман. «Тише! А то весь дом сбежится!» — шикнула на него и, отстранившись, посмотрела в его небесно-голубые глаза. «Стив, тебе не кажется, что нам пора открыть правду?» Гудман взглянул на меня с прищуром и недовольно фыркнул. «Если это ради твоего Макса, то нет», — отрезал уверенно. «Если это ради нас, с тобой?» — спросила осторожно. «Сколько можно скрываться? Ты не устал врать?» «Мы, взрослые люди, и вправе сами выбирать свою судьбу, нравится она родителям или нет. Это наша жизнь, Стив», — отчаянно воззвала к его разуму и сердцу. «Наверное, ты права», — задумчиво протянул Гудман, «особенно в свете последних событий». «Я всегда права, Стив», — игриво хмыкнула я, опять устраиваясь в его успокаивающих объятиях. «Мне тебя не хватало». выдохнул в мою макушку. «Ты же помнишь, как сильно я тебя люблю?» хохотнул мужчина. «Я тебя еще сильнее!» прыснула от смеха. В этот момент позади послышался какой-то шум. Обернувшись, мы со Стивом увидели ошеломленную Амелию и словно по команде испуганно охнули. Мама виновато улыбнулась и довольно осмотрела нас двоих. «Прошу прощения, не буду вам мешать». Сияя от счастья, она побежала в свою комнату. Я нахмурилась и сурово взглянула на Стива. Он тяжело вздохнул. «Ясно мне, все ясно», — понял меня без слов. «Нам предстоит тяжелый разговор, и чем быстрее, тем лучше». Удовлетворенно кивнув, опять прижалась к мужчине. Сегодня нам еще столько всего нужно обсудить, что кажется, целой ночи будет мало.